Ранабе. Реинкарнация Безработного. Том 8. Юность. Особый студент. Глава 1. Недостижимая сила. Часть 1. Часть 1. Заноба Широн. Третий принц королевства Широн. Мико с рождения обладающий сверхчеловеческой силой. И он ненормальный. Без сомнения, ненормальный. Можно сказать, он любитель фигурок, чья одержимость ими доведена до крайности. Он целые дни проводит пялись на фигурки. Когда они ему действительно нравятся, он гладит своих кукол. И он никогда не будет грубо с ними обращаться. Хотя, волнуясь он порой не способен контролировать свою сверхчеловеческую силу, он никогда не допускает подобных ошибок, когда речь заходит о его куклах. Должно быть, он любит своих кукол. Любовь. Верно, он любит кукол. Он просто обожает их. Скажем, в его куклах есть медная статуя обнажённой женщины. Я слышал, что она попалась ему на глаза в городе, и он импульсивно купил её. Эта фигурка была стройной, но завораживающей девушки Когда я впервые заглянул в комнату к Занобе... Он голышом обнимал эту статую. Хотя, это, наверное, моя вина, что я вошел без стука, надеясь удивить его. Без сомнений виноват был я, но стоило Заноби увидеть меня, как он покраснел, поспешно оделся и неуклюже склонил голову. Для меня все было бы нормально, даже если он не стал бы пытаться из кожи вон лезть, стараясь объяснить, зачем ему понадобилось голышом обниматься со статуей. Его любовь к куклам просто невероятна. До сих пор временами идет снег, мы же на севере. Снаружи холодно, и даже представить себе не могу, какой холодной могла бы быть эта металлическая статуя. Даже рискуя себе все отморозить, он продолжал удовлетворять свои желания. Это была страсть такого уровня, которого вряд ли кто-то еще смог бы достичь. Однако это не настолько ненормально, чтобы я не мог понять. В конце концов, в своей прошлой жизни я тоже частенько использовал фигурки. Однако, я никогда не использовал для этих целей божественную статую. Фигурку Рокси. Это просто недопустимо. Кстати говоря, я так и не увидел фигурку Рокси в комнате Занобы. Возможно, он оставил её в Широне? Часть 2 И вот, однажды, этот Заноба... Он внезапно распростёрся ниц передо мной. Был уже поздний вечер, в моих руках как раз была фигурка, которую я делал. «Мастер, пожалуйста, ну научите меня создавать кукол!» Весь прошедший месяц я только и делал, что говорил Занобе подождать ещё чуть-чуть подольше. И хотя он и старался терпеливо ждать, будь то домашний пёс после команды, похоже даже его терпение наконец закончилось. «Разве вы не обещали? Так почему же мы ещё не начали наших уроков?» Заноба был немного зол. «Конечно же у меня нет причин отказывать». В конце концов, я правда обещал ему. По сути, только ради того, чтобы обучать его, ей занялся вновь фигурками. Чтобы освежить свои навыки. К тому же, моя повседневная жизнь еще не наладилась. Я был все так же далек от достижения своей истинной цели. И у меня просто не было толком времени, чтобы посвятить его обучению. «Мой дорогой Заноба, мои тренировки могут быть весьма суровыми, ты ведь понимаешь?» Намеренно я заговорил несколько наигранно. Заноба было опешил слегка, но тут же с готовностью кивнул. Конечно, мастер, пожалуйста, не недооценивайте меня. Даже если меня будет рвать кровью, и я хочу постичь тайну того, как мастер создает своих кукол. Хм, у тебя есть настрой. И вот так я начал обучать Занобу своим техникам создания фигурок. Каждый день перед сном я посвящал этому час или два. Конечно же, у меня были свои мотивы, его любовь к куклам действительно велика. К тому же он принадлежал к королевскому роду, он был богат. Я давно отказался от раскрашивания кукол и своей мечты об их массовом производстве, но благодаря влиянию Занобы это всё же может стать возможным. Первым делом я бы наладил производство кукол Рокси. В прошлом я создал одну как уникальное творение, но в этом мире известны методы создания бронзовых статуй, а также производство простых кукол. Даже если качество и детальность проработки при этом упадет, использование этих технологий позволит наладить массовое производство. А затем пойдут фигурки Руджерда. На основе его реальной истории я напишу книгу, прославляющую Супардов. Там будет множество батальных сцен, которые в этом мире так любят. И в отличие от рассказов об известных героях, это будет история о человеке, который никогда не сдаётся. И о тех страданиях и конфликтах, которые ему пришлось пережить на пути к своей цели. И эта книга будет прилагаться к фигурке. Или вернее, фигурка будет прилагаться к книге в качестве подарка. Всё-таки совсем другое дело, когда можешь увидеть, как выглядит главный герой. Если все пойдет успешно, было бы здорово потом начать выпуск книг, повествующих о Рокси и ее славных подвигах. Хорошо, сделаем это. Хотя один я вряд ли с этим справлюсь, но не важно, что о нем болтают, занобы из королевской семьи. Он богат. И у него есть страсть. В качестве партнера в этом предприятии вряд ли найдется кто-то лучше него. Итак, я научу тебя своим секретным приемом мастер! Наше совместное создание фигурок только начинается. Часть 3 Позвольте сразу начать с подведения итогов. Он не может сделать это. Заноба не может использовать безмолвные чары с магией Земли, чтобы создавать фигурки. На это есть две причины. Первая в том, что он вообще не может пользоваться безмолвными чарами. Вторая заключается в факте, что принц сильно уступает мне по запасам маны. Если подумать, едва ли в этом мире наберется много людей, владеющих безмолвными чарами. Среди людей, которых я встречал лично, этим навыком владеет Ли Шорстад, Фитц, Де Сильфи. В этом университете вроде был еще один преподаватель, освоивший безмолвную магию ветра. Однако он умер в прошлом году. Поскольку я умел пользоваться ей с самого детства, эта мысль никогда действительно не приходила мне в голову. Но похоже, безмолвные чары — это техника высшего уровня. Если подумать, Серис и Гисланд так и не смогли ее освоить. И раз уж обстоит все именно так, не было ни шанса, что человек вроде Занобы, только-только начавший изучение магии, сможет использовать такую сложную технику. Более того, вопрос количества маны тоже весьма важен. Когда я создаю фигурки, то постоянно трачу ману. Я использую её значительное количество для создания. Пожалуй, впервые я действительно осознал, что так или иначе, но мои запасы маны куда больше, чем у других. Нет, строго говоря, я давно смутно подозревал об этом. Но я думал, что лишь слегка превосхожу в этом плане средние показатели. Но никогда не думал, что превосхожу их настолько сильно. Когда я, будучи искателем приключений, сталкивался с магами, у которых закончилась мана, то думал что-то вроде «Они просто потратили слишком много сил на всякие бесполезные вещи». Если попробовать отразить это в числах, то если у среднего мага где-то сотня очков маны, то думаю, у меня их где-то около 500 или вроде того. Однако на деле у меня, похоже, их больше. Куда больше. Куда больше. Думаю, сил Заноба не хватит даже, чтобы сделать одну деталь такой фигурки. Впрочем, речь не обо мне. Заноба прилагал все усилия. Вставал рано утром и использовал все магические силы, пока не терял сознание. И повторял это весь день. Возможно, из-за того, что он продолжал использовать ману на пределе своих возможностей, но его лицо совсем вытянулось и похудело. Он напоминает скелета, а глаза его не просыхают от слез. У него нет таланта в том, чем он хотел бы заниматься больше всего в жизни. Это было очевидно. Я сделал с ним что-то ужасное. Я понял это. И поняв, я извинился. Мне жаль. Заноба лишь помотал головой и бессильно ответил. Нет. Если бы у меня было хоть немного таланта... Это была фигурка человека, убитого горем. Фигурка неудачника, окутанного бесконечной печалью. Возможно, пора уже сдаться. Я всерьез задумался над этим. Мне действительно было жалко за нобу, который никак не мог ни на шаг продвинуться в создании фигурок. Но даже так, с тем, что он не способен применять безмолвные чары, уже ничего не поделаешь. А учитывая его небольшие запасы маны, вероятно, для него вообще невозможно создавать фигурки тем способом, которым я пользуюсь. Хорошо, давай попробуем другой способ создания. В конце концов, я пришёл именно к такому выводу. Есть другой способ?! Убитый горем Заноба вдруг воспрял духом и склонился ко мне. Да. Давай попробуем способ, при котором мана почти не используется. Сказав это, я сотворил кусок земли. Глины. Хотя я и использовал магию, чтобы создать это, ты, вероятно, сможешь найти этот материал в его естественном состоянии, на природе. Откуда люди вообще берут глину? Я слышал, что знаменитые гончары любят уединяться в горах, но горы и леса в этом мире весьма опасны. Хотя эти штуки, похожие на големов, были сделаны из чего-то вроде глины, так что, вероятно, можно достать её даже не роясь самолично в земле. Что вы собираетесь делать с этим? Я собираюсь вырезать из глины. Вырезание! Пожалуй, один из древнейших методов. Самый надёжный, но, пожалуй, и самый трудоёмкий. Я создам фигурку по частям, вырезая ее из глины. С таким подходом вполне можно обойтись в создании фигурок и вовсе без использования маны. Есть проблема, что у нас не хватит инструментов для вырезания, но мы, вероятно, сможем разобраться с этим, если поищем в городе. В прошлом я видел вещи вроде ножей, способных резать камень, как масло. Я понял, мастер, тогда же я смогу сделать это! Радостно вскричал заноба. И его взгляд вновь наполнился надеждой. Часть 4 Его надежды опять были разрушены. Заноба просто не мог ловко управлять своими пальцами. И все из-за силы, которую он обладал с рождения. Сверхчеловеческой силы. Все верно, его ограничивала собственная невероятная сила. Он вполне мог держать ее в рамках, чтобы не разрушать все вокруг, однако этим все и ограничивалось. Он был просто не способен на тонкую деликатную работу по вырезанию деталей фигурок. Заноба целые дни проводил за этим занятием с покрасневшими глазами. Это действительно была его страсть. Даже не думая о сне, он с головой погрузился в создание кукол, чуть не уморив себя голодом при этом. Поскольку у него никак не получалось сделать всё так, как он хочет, он проделывал всё снова и снова. Плача, крича издавая странные звуки после каждой новой неудачи. И тогда всё было кончено. Ну, это его кукла, которую он так старался сделать. Её трудно было назвать красивой, как не посмотри. Результат вышел весьма плохим, и будь это в моей прошлой жизни, я бы лишь презрительно рассмеялся над таким произведением. Она была как плохо сделанный фотошоп, который в изобилии можно нарыть по всему интернету. Однако я знал. Я знал, сколько страсти и усилий он вложил в неё. Я никогда не стану смеяться над этим. Однако и без насмешек Заноба знал, что у него плохо получилось. «Мастер, я не могу. Я... Не могу сделать это так, как делает мастер!» Заноба плакал. Не в состоянии восполнить тот образ, что он сделал в своём воображении, он плакал. Он был так убит горем, что оказалось, у него уже не осталось сил, чтобы стоять. Сначала наших занятий прошло два месяца. И даже видя Занобу в таком отчаянии, я не мог ничего с этим сделать. Часть 5 Так всё и обстоит. Я решил обсудить положение с Фит Сэмпаем. Попросить у кого-то совета насчёт своего ученика. Я действительно опозорился как мастер. Однако я всё равно хотел выслушать чьё-нибудь ещё мнение. Всё-таки Заноба был в таком отчаянии. Создание кукол? Похоже, фит не совсем понял. Сидя на одном из стульев в библиотеке, он внимательно выслушал мой рассказ. А затем недоуменно склонил голову. Да, примерно вот так. Используя магию Земли, я создал простейшую фигурку, чтобы показать ему. Это была простая кукла без особых деталей, напоминающая Сарубобу. Примечание перевода. Сарубобу — это что-то вроде японского амулета на удачу в виде фигурки, которые, как правило, матери и бабушки дарят девочкам. Без особых деталей. Голова до четыре конечности. У удивительно... Фит-сэмпай уставился на мои руки, пристально разглядывая куколку, которую я только что создал. А затем, явно желая попробовать, сможет ли он сделать так же, он собрал ману в пальцах и создал что-то бесформенное, скорее напоминающее слизня. Учитывая, что он просто сходу попытался повторить то, что только что увидел, это было поразительно. Однако, похоже, вышло не совсем так, как он хотел. В конце концов, Фит-сэмпай вздохнул и сдался. «Не могу...» Ну, всё-таки я долгое время практиковался в создании фигурок, и это целая совокупность техник, которые я упорно осваивал. Если бы ему действительно удалось повторить такое с первого взгляда, я бы расплакался. Тем не менее, есть чувство, что если Фит как следует попрактикуется, то сможет и это. Всё-таки он из тех немногих, кто освоил безмолвные чары. Это не то, что сможет повторить нормальный человек. И правда... Я подумал, что альтернативный метод, когда фигурка вырезается из куска глины, может сработать, но... Поскольку он неуклюж, он не смог и это. Фит сэмпэ притянул «мммм» и задумался, потирая рукой подбородок. Похоже, это уже вошло у него в привычку. Потирать подбородок, когда он думает. Может, дело в этих солнцезащитных очках, но выглядит ужасно неудобно. Кстати, когда ему неловко или он смущен, он почесывает щеку или за ухом. Это действие подходит к его возрасту и внешнему виду, и подходит действительно хорошо. Однако, поскольку эльфы известные долгожители, он, возможно, совсем не так юн, как выглядит. Ммм, посмотрим. Не совсем уверен, что это подходящий пример, но в столице Асуры были люди, похожие на него. Похожие на него? Ммм, люди, у которых было желание сделать что-то самостоятельно, но им не хватало способностей или мастерства. И что эти люди делали в таком случае? Когда я спросил об этом, Фит Сэмпай ненадолго замялся с ответом, будь то не желая отвечать, и поскреб себя за ухом. Эм... Но... Они заводили рабов для этого. о, -о, -о. Согласно словам Фит в столице многие люди владели нужными знаниями, но им не хватало мастерства и практических навыков. Вот почему они покупали рабов, тренировали их, а затем эти рабы создавали для них то, что им хотелось. Согласно тому, что я услышал, этот Заноба-кун любит фигурки, которые вы делаете, рудеус кон И поскольку он хочет получить их побольше, он и собирается создавать их сам, верно? А я так говорил. Эм, ну, так это прозвучало для меня. Вот как? Но всё же, обычно, даже если вы просто обожаете фигурки, вы только раскрашиваете их или слегка меняете дизайн. Вы не думаете о том, чтобы создавать их с нуля. «В прошлой жизни я, в лучшем случае, лишь ограничивался переделкой дизайна». «Уверен, что Занобе Куну хотелось бы получить именно вас в качестве своего личного создателя кукол, Рудеус Кун. Но он и сам прекрасно понимает, что это невозможно. Вот почему он попросился стать вашим учеником, верно?» «Ну, не думаю, что это так уж и невозможно». Быть официально нанятым Занобой в королевском дворце Широна и проводить дни, создавая фигурки. «В конце концов, такой образ жизни не так уж и плох». Работа в королевском дворце, вероятно, означает стабильный доход. Если уж речь зашла об этом, интересно, сколько именно получает Фит-сэмпай от принцессы Ариэль в месяц? Наверное, было бы слишком грубо спрашивать, да? Хорошо, я попробую обсудить это с Занобой. Спасибо вам большое. Эммм, всегда рад вам помочь. Когда я поклонился, Фит-сэмпай застенчиво улыбнулся. Почему меня так трогает эта его улыбка? Настоящая загадка. Фитц загадочный человек, по-настоящему загадочный. Часть 6 Купить раба, обучить его, и он будет создавать для принца кукол. Когда я рассказал Занобе об этой идее, он тут же согласился. С воодушевлением он тут же начал готовиться к покупке раба. Похоже, изначально он все же хотел создавать их сам, однако осознав, что это для него невозможно, не было другого выхода, кроме как сдаться. Неожиданно оказалось, что выход, предложенный фит Сэмпай, обычное дело для этого мира. И всё же, для ученика просить своего мастера вместо него обучить раба, выглядит довольно грубо. Но всё-таки Заноба и впрямь чуть ли не кровью рвало, так упорно он пытался научиться этому искусству. И всё безуспешно. Вот почему, хотя сам он и не смел предложить этого, когда я высказал эту идею сам, он с облегчением согласился. Так что в следующий же выходной в месяце мы отправимся на рынок рабов. Я ещё раз выразил свою благодарность Фит Сэмпаю. Как человеку, ещё раз выручившему меня в трудной ситуации, я был от всей души ему благодарен. Ясно. Надеюсь, вам удастся отыскать хорошего раба. На этом наш разговор подошёл к концу. Но хотя разговор закончился, Фит Сэмпай выглядел как-то слишком суетливо. Он хочет ещё что-то сказать? Кстати говоря, я... Тоже свободен в следующие выходные. Вот как? Эм, и вот, ну, мне просто нечем заняться, и я подумывал тоже выбраться в город, но у меня нет какого-то особого места, куда я хотел бы пойти, и у меня нет друзей, так что мне придется идти одному. Пусть его речи была несколько сбивчивой, подним по его неуверенным взглядом я понял, что он имеет в виду. Это нормально для стража? Разве не плохо будет, если принцесса попадет в беду, пока его не будет рядом? Ну, пожалуй, не мне об этом беспокоиться. Уверен, Люк как-нибудь справится и в одиночку. Эм, не хотите ли составить нам компанию, сэмпай? А это нормально? Я вас не побеспокою? Все нормально. В качестве благодарности за совет я угощу вас чем-нибудь. Правда? Тогда я согласен. Сказав это офиц, сэмпай застенчиво улыбнулся. И вот так мы втроём решили отправиться на невольничий рынок. Заметка автора. Изначально я подумывал использовать один из следующих путей развития истории. Рудеус против Занобы. Запасы мана мастера самые огромные в мире! По цветку в каждой руке, заставляющий трепетать сердце поход за покупками со сверхсильным принцем и застенчивым принцем. Но решил, что не стоит.